который видом несколько напоминал бокруга, великую водяную ящерицу. Перед этим идолом они устраивали по ночам свои жуткие пляски, когда приближалась полнолуние. В папирусах и Ларника есть рассказ о том, как однажды они научились добывать огонь и с тех пор, по любому случаю, зажигали его на всяческих церемониях.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 не было ни в земле мнара ни в соседних землях вот так и не осталось от древнего города ибо ничего кроме каменного идола цвета зеленой озерной воды, который видом напоминал баруга водяную ящерицу этого идола молодые завоеватели взяли с собой как символ победы над старыми богами и над жителями ибо а также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 Высокая дамба из зеленого камня сдерживала воды, которые один раз в год, во время празднования даты разрушения Ибба, странным образом сдымались на удивительную высоту. В самом Сарнате 50 улиц проходили от берега озера до ворот, от которых начинались караванные пути, и улицы эти пересекались с 50 другими.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 чьи окуриваемые фимиамом священные изображения присутствовали на тронах монархов. Не в пример другим богам, лики Закалара, Тамиша и Лабона были переданы настолько живо, словно это сами милостливые боги восседали на тронах и слоновой кости. Нескончаемая лестница со ступенями из циркона вела в башню с покоями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 подвергалась насмешкам. Увенчанные розами из садов закара танцоры и одержимые изображали в непристойных плясках погибших жителей и богов Иба. А цари Мнара в это время обращали взгляд на озеро и посылали проклятия костям, лежавшим на его дне мертвецов. Поначалу верховные жрецы не любили эти празднества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 Пятки молодых верблюдов из пустыни Бнанзик, орехи и пряности из рощ седотриана и жемчужины из омываемого волнами мталя, растворенные в винном уксусе истра Также было невообразимое количество соусов и приправ, приготовленных искуснейшими поварами со всего Мнара.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 прежде возвышавшеся над гладью озера неподалеку от берега почти скрылась под водой в душах людей возник смутный страх и князья и ларника и далекого раккола первыми свернули свои шатры и не вполне понимая причину своего беспокойства спешно удалились из эрната затем ближе к полуночи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 но на месте исчезнувшего сорната оказалось не только кишащее ящерицами болото. На берегу обнаружился странный каменный идол, видом напоминавший Бакруга водяную ящерицу. Этого идола доставили в Иларник и поместили там в одном из храмов, где жители со всего Мнара, когда приближалась полнолуние, воздавали ему Великие почести!